21. Три пустые строки. А потом слова появляются вновь. Теперь все написано в прошедшем времени и адресовано непосредственно ей. Строчки набегают друг на друга, не обращая никакого внимания на линейки, и Лизе уверена, что последний кусок он написал разом. Точно так же она его и прочитала перешла на последнюю страницу и продолжила чтение, то и дело вытирая слезы, чтобы достаточно ясно видеть написанное и понимать, о чем речь. Увидеть все мысленным взором, как она выяснила, оказалось чертовски легко. Маленький мальчик, босоногий, возможно, в единственной уцелевшей паре джинсов, поднимает кирку над спящим отцом в сером свете зари. Под доносящуюся из радиоприемника музыку на мгновение кирка это зависает в пропахшем черничным вином в воздухе и все по-прежнему, а потом.